И еще, думаю, она отлично знала, что вы не поедете за ее телом. Она ведь жила с вами долго, могла изучить ваши привычки. Лара, что ты такое говоришь? Если бы были деньги, мы бы непременно поехали за телом. Сережа. Плохо ты знаешь людей. Да ваша Сима. — Способна на такое, что тебе и не приснится. К примеру, она сама лично могла отправить вам письмо на посольском бланке, где говорилось о том, что она утонула. Достаточно завести знакомство с работником посольства, как за деньги или за другие услуги ей состряпают и не такой документ. Ты хочешь сказать, что Сима жива? Сергей сел напротив нее сжав щеки ладони мелора. — Этого не может быть. Ты явно обозналась. — Вы же давно с ней виделись? — Да. — Давно. Но Сима всегда прекрасно выглядела, сколько бы ни пила и не курила. У нее от природы отличное здоровье. Можно было только позавидовать и подумай сам. — Ну как она могла утонуть? Она что, плавать не умеет? — Не знаю, но был декабрь. Может, она просто замерзла или ударилась обо что-нибудь? — Где это произошло? — В каком городе? — Штраубинг. Я даже выучил название этого города. — У тебя есть карта? — Карта Европы. — Ну, есть. — Неси. Посмотрим, как далеко находится Штраубинг от Дюссельдорфа. Сергей отправился искать карту. — Маша не веря своим ушам, продолжала смотреть на Лару, как она разливает по чашкам чай, насыпает сахар. Что она знала о Ларе? Лара всегда была хорошей, честной и порядочной девчонкой. Она не могла такое придумать. Это не Сима. Все в свое время... Удивлялись этой странной дружбе между Ларой и Симой, но Маша догадывалась, что эти отношения держатся на остром желании правильной отличницы Лары быть похожей на склонную к хулиганским дерзким выходкам Симу. Она словно училась настоящей жизни у своего антипода и нисколько не стыдилась этой дружбы. Сима же в свою очередь гордилась дружбой с правильной отличницей Ларой. Они словно бы дополняли друг друга. К тому же в Ларе Сима нашла благодарного слушателя, готового поверить во все выдуманные ею красивые истории. Со временем, конечно, они потеряли интерес друг к другу, хотя и продолжали испытывать теплые чувства. Сергей принес карту. Не сказать, что эти города близко друг от друга, Мюнхен куда ближе. Ну, это и не важно. Главное, что ваша Сима отправлялась не в Мозамбик, не в Италию и не в Англию, а именно в Германию. Ты не видишь здесь совпадение? И история с ее смертью, с ее исчезновением тоже связана именно с Германией. Она живет там. Я уверена, живет и здравствует, а в Москве была по каким-то своим темным делишкам. Но почему к нам не зашла? И зачем ей было морочить нам голову? Если бы у нее, к примеру, была какая-нибудь тайна, то она прекрасно знала, что мы ее самые ближайшие родственники, и на нас всегда можно положиться, и это не пустые слова. Сколько раз я вытаскивал ее из лап милиции, помогал скрываться. А если она ограбила банк? Лара, ну, не смеши меня. Она могла быть связана с кем-то, кто это сделал. Могла помогать ему. Или еще хуже. Она могла быть связана с каким-нибудь громким убийством. Ну, почему именно громким? Да потому что она так испугалась последствий, что решила представиться мертвой, чтобы даже вы не знали, что она жива. И все же, Лара, ты обозналась? Нет, не обозналась. Я хорошо знаю ее лицо, нос, губы, глаза. Когда ты говоришь, это было вдруг нахмурился Сергей. Какого числа? Ну, говорю ж неделю тому назад. А может, ты спутала и эта девушка, которая напомнила тебе Симу, стояла на рейс? В Анталию Сергей даже встал, и его волнение передалось Маше. Она, забыв о том, что скрывалась, повела себя неприлично, вышла из темноты передней и возникла в дверях кухни Маша. А мы не слышали, как ты зашла. — Лара. — Привет. Я услышала часть вашего разговора, Да. — Я уверена, что ты видела Валентину. Она немного похожа на Симу. Скажи, как была одета эта твоя Сима? — Знаешь, такая короткая шубка, джинсы и волосы длинные, прямые. — А чемодан не рассмотрела? — Рассмотрела. Красивый такой, рыжий, из мягкой кожи. — Это Валя, — прошептала Маша. Это. Валентина. Но только она в тот день должна была отправиться вместе с подружкой в Турцию, в Анталию. Что же это получается? Она полетела в Германию, но зачем? И почему она от нас это скрыла? Ты хочешь сказать, что твоя дочка так выросла, что теперь похожа на сим? — Да что же это? Я не отличу девчонку от тетки? Они в самом деле похожи. И именно в тот день Валя с подругой должны были вылететь, повторяю, в Анталию. Но почему они полетели в Дюссельдорф? Надо срочно звонить родителям Ольги, Может, они что-то знают? Маша, не горячись. Возможно, это их тайна. Зачем подставлять девочку? Мы же ничего не знаем, это лишь предположение. Лара, ты ничего не путаешь? Рейс на Дюссельдорф? Я ничего не путаю. Я собственными глазами видела, как эта девушка с рыжим чемоданом получала багажный билет. Мы стояли близко. Я провожала подругу в Рим. Если бы я сомневалась, я не приехала бы сюда. Марш. да ты не волнуйся так, может... У подружки твоей дочери там молодой человек, Ольга. Ольга, между прочим, хорошо знает немецкий, и у нее там действительно могут быть друзья или даже родственники. Но почему Валентина обманула нас? Почему бы ей не сказать, что она летит в Германию? Ну какая для нас разница? Мы все равно отпустили бы ее». Да я скорее бы отпустила ее именно в Германию, чем в Турцию. Она такая привлекательная девушка, и в Турции, сама понимаешь, мужчины. Они любят русских девушек. Русских девушек везде любят. Это факт, — улыбнулась Лара. — Вы извините меня, что я рассказала вам все это, но... Думаю, что и ты, Маша, если бы, к примеру, встретилась в реальной жизни с моей покойной сестрой непременно позвонила бы мне и рассказала но я подумала что говорить о таких вещах по телефону как то неудобно ты все правильно сделала и я очень тебе благодарна за это лар я оставлю вас на пару минут пойду отправлю вали письмо электронной почтой слава богу у нас не есть связь письмо Получилось, как всегда, нервная, взволнованная. Валентина, дорогая дочка, привет! Моя подружка Лариса увидела, как вы с Ольгой садились в самолет, летящий в Дюссельдорф. — Почему ты сразу мне не сказала, куда вы собирались поехать? Неужели ты думала, что мы с папой тебя не отпустили бы? Почему? Почему ты нам не доверяешь? Это все из-за Геры. Думаешь, что я люблю тебя меньше Геры? Это не так. Я очень тебя люблю. И мне обидно, что ты обманываешь меня в таких мелочах. Надеюсь, что этому есть объяснение. Пожалуйста, ответь мне. Мы с папой ждем. Целую. Твоя мама. Она вздрогнула, почувствовав руку на своем плече. Сергей подошел к ней и поцеловал в макушку. — Сережа, вот только не надо сейчас, не надо! — выкрикнула она истерично, вскочила и бросилась вон из комнаты. Сергей с удивлением посмотрел ей вслед.